Причины – приступов тревоги и страха. Состояние тревоги и беспокойства, даже на первый взгляд, беспричинное, все же имеет свои причины. Порой докопаться до истины достаточно сложно, так как тревожность может быть скрыта очень глубоко. Если у человека не получается самостоятельно разобраться с истоками проблемы, в этом способен помочь грамотный психолог или психотерапевт. Наиболее распространенными причинами тревожности можно назвать следующие варианты сценариев. Наследственный фактор. Это может показаться странным, но тревожность может передаться от ближайших родственников. Возможно, все дело в свойствах нервной системы, которые являются врожденными. Особенность воспитания. Если в детстве человека постоянно пугали возможными последствиями определенных поступков, прогнозировали неудачи, не верили в своего сына или дочь, то неизбежно формируется повышенная тревожность. Ребенок вырастает во взрослого человека и проецирует навязанную модель поведения уже во взрослой жизни. Чрезмерная опека. Из-за того, что за такого человека в детстве решали все вопросы, он вырастает инфантильным и может постоянно бояться совершить ошибку стремление постоянно все контролировать. Обычно такая привычка идет с детства из-за неправильных установок взрослых. Если вдруг у такого человека что-то выходит из-под его контроля, ну или если есть вероятность такого развития событий, он сильно тревожится. На появление тревожного состояния могут влиять и другие причины. Психологические травмы, сильные стрессы, опасные и даже угрожающие для здоровья или жизни ситуации и так далее. Понимание причины страха и тревожности – это первый шаг к избавлению от патологического психоэмоционального состояния. Отличие нормальной тревоги от патологической. Как мы уже указывали, в ряде ситуаций тревога – это вполне обоснованное состояние. Предстоящие экзамены, переезд, переход на другую работу и прочее. Она способна помочь человеку преодолеть некоторые проблемы и со временем вернуться к нормальной жизни. Но бывают случаи патологической тревоги. Она оказывает разрушающее воздействие не только психоэмоциональное, но и физиологическое состояние человека. Как отличить патологическую тревогу от той, что является нормой? По нескольким признакам. Если развивается тревожное состояние без причины, когда нет никаких для этого предпосылок. Человек постоянно ожидает, что произойдет что-то плохое, волнуется за себя и своих близких. Он практически никогда, даже в благополучной обстановке, не ощущает спокойствия. Человек прогнозирует неприятные события, находится в ожидании чего-то ужасного. Это можно заметить по его поведению. Он-то мечется, все время проверяя что-то или кого-то. То впадает в ступор, то замыкается в себе и не желает контактировать с окружающими. В состоянии некой паники из-за усилившейся тревоги у человека проявляются психосоматические симптомы. Дыхание становится прерывистым, учащается сердцебиение, появляется головокружение, повышается потливость. Из-за постоянного напряжения человек нервный и раздражительный нарушается его сон. Тревожность без причины на самом деле не возникает просто так. Ей всегда предшествуют какие-то обстоятельства, например неразрешенные конфликты, постоянное пребывание в состоянии стресса и даже физиологические нарушения вплоть до дисбаланса гормонов и болезней мозга. Беспричинный страх и тревога – это проблема, с которой обязательно нужно бороться.